Глава 7. Цирк высоких достижений. Шум стоит такой, будто ковры выбивают. Глухие удары, молодецкие крики. В спортзале, принадлежащем СН идут занятия по рукопашному бою. Бойцы азартно колотят друг друга. Щитки, и шлемы, меры безопасности — без этого никуда. Лишние производственные травмы никому не нужны. Но спарринги идут в полный контакт. Одно время было модно бесконтактное каратэ, когда удары на спаррингах не наносились, а только обозначались. В деле воспитания и шлифовки бойцов-рукопашников, это немногим лучше балета или спортивных танцев. Растяжка и физическая форма нарабатываются, но толку-то. В боевой ситуации вместо того, чтобы пробить противника в грудину со всей дури, ты, как учили, притормаживаешь удар, обозначаешь его, потому как рефлекс такой вколочен а условный боевой рефлекс для бойца — это все. В связи с этим во всякие бесконтактные поединки в спецназе не играются, и лупят друг друга от души, чтобы косточки трещали и голова гудела, чтобы окрыляло от восхитительного ощущения соприкосновения твоего кулака с телом противника, чтобы все как по-настоящему. И ждать, чтобы проверить наработанные умения на практике спецназовцам долго не приходится. Выезды с мордобоями в ОМСН чуть ли не каждую дежурную смену. Разминки и спарринги заканчиваются. Начинается более тонкая работа. Ознакомление и отработка приемов айкидо. Тут учит боец, достигший в этом виде спорта определенных высот. Конечно, сам по себе айкидо как система для спецназа не годится. Слишком мягкий, интеллигентный вид спорта. И эффективный против обычного зубодробительного бокса или борьбы только когда спортсмен достигает высокого уровня, то есть позанимался лет 15. Равно как бесполезны для спецназовца отдельно взятые боксы борьба. Спецназовец берет из всех видов единоборств наиболее эффективные элементы и доводит до автоматизма. Критерий 1. Прикладная ценность. За годы существования ОМСН – выработался свой спецназовский рукопашный бой, впитавший в себя все полезное отовсюду, даже из грязной уличной драки. Сайкидо закончено. Ребятам раздают резиновые ножи. Ножевой бой. Нож на нож. Нож против противника без ножа. Бой голыми руками с противником с ножом. Нож — вещь очень опасная. И в умелых руках весьма эффективная. В ближнем бою порой эффективнее пистолета. Работать против него трудно даже мастерам. Всегда есть шанс, что тебя сделает дилетант. Поэтому этим навыкам особое внимание. В работе с ножом красивые заломы и блоки используются в последнюю очередь. Лучше встретить ударом на дистанции и смести. А еще лучше выстрелить, чем в соответствии с наставлением МВД по рукопашному бою заниматься красивыми заломами и загибами. Но все зависит от обстоятельств. Вообще, на тренировку смотреть просто приятно. Очень уж красиво у парней получается. Видно, что умеют, владеют. И когда надо, все навыки пойдут на пользу обществу и московской милиции. Бандит не пройдет, нет у него шансов. Спецназовский мир узок. Сотрудники ОМСН общаются со своими коллегами, проводят дружеские встречи. В том числе и с Чекитской Альфой. При этом никаких ведомственных ревностей и амбиций. Отношения дружеские и взаимоуважительные. Кто лучше? Да в принципе, уровень примерно одинаковый. Снайперы, рукопашники, все работают на твердую пятерочку. Есть, правда, некоторая специфика. У Альфы, конечно, и учебная база получше, и оружие со снаряжением тоже. Особенно у них завидные средства связи. А это вечная боль для милиции. Разнятся немного задачи. Альфа больше нацелена на терроризм, и поэтому работы у нее куда меньше. Пока что террорист — птица редкая. Это чуть позже они попрут косяками, как перелетные птицы, со всех концов Земли в многострадальную Россию. Пока все еще не так плохо. И пока у Альфы полно времени на учебу и оттачивание рефлексов до совершенства и наработку тактических навыков. С другой стороны, ежедневная боевая практика ОМСН дает очень много. Все же тренажеры улица — вещи разные. Как ни крути, результат боевой работы у всех этих подразделений внушает уважение точностью и эффективностью. И они друг другу братья, и по оружию, и по духу. Наше высокое начальство очень любит возить зарубежных гостей на показательные выступления спецназа. И правда, есть на что посмотреть. Прямо цирк высоких достижений. Спец, разбегаясь, перепрыгивает через своего коллегу, присевшего на колено и держащего перед собой автомат, с пристегнутым штык-ножом. В полете бросает нож, втыкающийся в мишень, притом прямо в десятку. Ну и всякие прочие фокусы. Типа размолотить ударом кулака несколько кирпичей. В последнее время появилась возможность сравнить наши спецподразделения с зарубежными, Это раньше все секретики были тайны от Запада. Теперь же нет у нас никаких тайн. Даже ядерных. Полный демократизец. Как с нового мышления началось, так и идет. Одни друзья у нас теперь во всем мире. И дружба крепнет с каждым днем. Вон, президент Ельцин побывал в Америке. И с придыханием теперь вспоминает, как облетел статую свободы. Ощутив дух этой самой свободы. «Ах, лучше бы вокруг Кремля летал». Может, хоть раз бы в жизни задумался об интересах и суверенитете России. Хотя о чем это я? Но не дано человеку такое. В общем, чай не шестидесятые годы на дворе, а девяностые. Западом у нас теперь дружба. И они нам отщедрот душевных гуманитарную помощь и дивизию специалистов-экономистов, присматривающих, какие бы производства спереть, а какие погубить. От нас в качестве ответной услуги требуется совсем немного, чтобы мы и с песнями самоубились. И надо отметить, все идет по плану. По их плану. Но все же плюсы в международном сотрудничестве некоторые есть. Во всяком случае в полицейском. Стражи порядка стали постоянно ездить друг к другу. США, Европа теперь для нас открыты. И выяснилось, что полицейские по своей сути Везде одинаковые. Мы их понимаем, а не нас. Потому как роднит нас всех то, что избрали целью своей жизни служение людям. Охрану спокойствия своих городов. И готовы ради этого на риск. На поступок. Во всяком случае, того же американского полицейского, я пойму и приму куда с большей готовностью, чем нашего отечественного барыгу, либерального интеллигента или политика из ельцинского круга. Идет обмен опытом и по линии спецназов. В Москву приезжали немецкий спецназ «Австрийская Кобра» и устраивали взаимные соревнования-состязания, кто кого сделает. Интересно, что по всем видам подготовки мы их превзошли. Немец, самый крутой рукопашник у них, здоровенный как бегемот, на спарринге очень быстро получил плюху от нашего спеца и сдулся. «По снайперской подготовке наши продемонстрировали такие фокусы, что иностранцы рты пораскрывали. Нет, они, конечно, тоже далеко не мальчики, многое знают и умеют, но только наши лучше». «Почему так? Наверное, потому, что для того же немца спецназ — это просто работа. Сложная, опасная, уважаемая, но работа. А для наших бойцов — это жизнь». Рискованная, с предельным напряжением всех сил и с полной отдачей всего себя. Путь самурая и путь бюргера все же отличаются. Вот чем зарубежные спецы могут похвастаться, это снабжением, оснащением, рациями. Все это такое, что зависть берет. Но еще зарплаты. Получают очень много. А с боевым опытом у них не так радужно. Австрийская кобра заложников не освобождала уже восемь лет. Тренируются и в свободное время пиво пьют. Не жизнь, а малина. И со страхом думают, что когда-нибудь придется шагнуть под пули. А им придется. Криминогенная обстановка в Европе тоже накаляется. Хотя, конечно, до нашей им как пешком до Луны. Ладно, тренировки тренировками, но город никуда не делся. Он продолжает бурлить. И спецназовский пазик снова прогревает свой старенький, но надежный мотор. Группа «На выезд».